Глава 5. Декабрь 1948 года. Сицилия. Вилла Центурион. Чем выше они поднимались по прибрежному склону, тем ветер и прохлада становились ощутимее, напоминая мужчинам, что даже на солнце любимой Сицилии декабрь это всё же декабрь. Вам письмо, господин Сантарони, встретил их у входа на территорию поместья Дворецкий. Ажурная металлическая ограда, окружавшая старый сад, пролегала по самому краю плато, в отдельных местах буквально зависая над обрывом, стенка которого уже вовсю подвергалась ливневой эрозии. Только что доставили обычную почту доставляют в первой половине дня проговорил Умберто, стараясь укротить своё откровенно взбесившееся дыхание. Видно, не так уж и часто решался он спускаться по этой тропе, да и физическую подготовку тоже подзапустил. Оно из тех писем, которые государственной почте не доверяют. Вы знакомы с его содержанием? Насторожился корвет капитан. Что вы, как можно? Просто синьор, вручивший его, так объяснил свой поздний визит исключительной важностью письма, при этом добавил: "Только не вздумай затерять его или вскрыть. Там рука очень большого человека. Отец Дворецкого был то низким сарацином, мать итальянкой с Сардинии, но даже этот смогловатый цвет лица позволял корвет-капитану именовать его африканером" как обычно именовали мулатов из южной африки особенно обитателей претории странно всё это африканеры не находишь не нахожу синьор очень большой капитан корвет капитан поморщился умберто теперь много странностей вокруг нас происходит не отреагировал на его уточнение сарацин Однако самая необъяснимая странность, что ты всё ещё числишься в моих дворецких, проворчал хозяин поместья, принимая из рук африканера конверт безположенных штемпеля и марки, но с исчерпывающим адресом: корвет капитану Сантароне. Впрочем, дело было не в адресе, почерк бисерно-готический с резким наклоном влево. Показался ему очень знакомым, вот что интриговало. «Ничто так не взбадривает нашу жизнь, как человеческие странности», умудрился из речи тем временем слуга. Корвет-капитан вскинул брови, демонстрируя полное недоумение столь глубокомысленным высказыванием Дворецкого, но прежде, чем эта демонстрация завершилась, африканера успел откреститься от него. Это ваши слова, сеньор очень большой капитан. Я всего лишь повторяю некогда сказанное вами. В последнее время ты всё чаще пугаешь меня, африканера. Укоризненно покачал головой бывший морской дьявол. Лишь усевшись за гостевой столик в каминном зале виллы, на котором офицеров уже дожидались бутылка вина и бутерброды, корвет-капитан вскрыл конверт и сразу же по обращению Вы первый, с кем я решил поделиться своими планами, морской дьявол, дедцы мы понял, что это никоим образом не подписанное послание составлено самим Валерио Баргезе, тем более что только он в личных письмах менял свой почерк, прибегая к этой биссерной готике с резким левым наклоном. Когда вы, корвет капитан, получите это письмо, Гордость нашего флота Линкор Джулия Чезари уже возможно покинет территориальные воды Италии навсегда и под вражеским флагом. Как же вовремя вы поспели со своим пророчеством, князь, мысленно и не без лёгкой иронии прокомментировал эти строчки Умберто. Правда, и за Угусты Линкор ушёл пока ещё под своим флагом, но лишь для того, чтобы уже через несколько суток оказаться под чужим. Фон Шмидт внимательно всматривался в лицо итальянца, ожидая, что тот поделится своими впечатлениями от прочитанного, однако торопить не стал. Стоит ли пространно рассуждать о том, продолжил чтение Сантороне, что передача русским столь мощного корабля акт национального унижения? который до конца дней будет задевать нашу воинскую честь и нашу мужскую гордость. Не стоит, но вы-то, чёрный князь, как раз и ударились в подобные рассуждения. Не удержался Умберта, чтобы теперь уже не высказаться вслух. Именно по этому прозвищу Оберштурмбанфюре РСС фон Шмидт и понял, что автором письма оказался фрегат-капитан Валерио Баргези. Затем, с какой болью истинные итальянцы прощаются с линкором Джулия Чезаре, вы могли проследить по публикациям в прессе. Примечание. В то время в нескольких праворадикальных газетах Италии появились призывы не допустить передачи линкора Джулия Чезаре Советскому Союзу и препятствовать этому вплоть до затопления корабля прямо на военно-морской базе в Таранто конец примечание однако не нам с вами предаваться запоздалым сантиментам как впрочем и суесловным проклятиям поэтому объявляю большой военно-диверсионный сбор децемы мас примечание существует несколько расшифровок аббревиатуры мас мотоскафо арманто силоранти Вооруженные торпедные катера «Мезидиасалто» — штурмовые средства и в виде цитаты из поэзии Д. Ануцева «Анди-Ресипер» «Помни, ты всегда должен быть дерзок». Конец примечания Наконец-то я слышу голос истинного офицера, голос командира боевых пловцов. Рабар бормотал Умберта, отрываясь на несколько мгновений от чтения письма. Ну-ну, хотелось бы верить, многозначительно поддержал его фон Шмидт. Теперь это важно услышать голос командира, особенно если голос этот командный. "Поднимайте", вернулся к чтению хозяин виллы, старую гвардию морских дьяволов. В первую очередь тех, кто в годы войны базировался в районе Севастополя, и кто хорошо помнит как особенности расположения военных причалов в его бухтах, так и особенности операций в окрестностях крымских портов и военно-морских баз. 14-15 дьяволов, таких как лейтенант Антонио Капрари и лейтенант-офицер Ливио Конченцо, Будет вполне достаточно, чтобы совершить рейд к крымским берегам и освежить воспоминания молодости. Сам план операции Гнев Цезаря обсудим позже, но сразу же договоримся, что Гнев этот должен оказаться таким же впечатляющим, как и Гнев богов. Жду ваших предложений с Санторини, пусть даже самых немыслимых. Уверен, что к осени следующего года мы сумеем встретиться. Однако уже сейчас формируйте группу и возобновляйте тренировки. Мы не позволим русским унижать имя великого Рим Ленина. Наша месть настигнет их на любой военно-морской базе. Чем больше средств и труда вложат русские в модернизацию линкора, тем болезненнее окажется его потеря. Узнав о передаче Ленкора Джулио Чезари русским, я поклялся отомстить им за наш позор, и клятву свою сдержу. В том числе и с вашей помощью, Сантороне. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Жаль, что не могу приступить к осуществлению этой акции прямо сейчас, немедленно, что значительно упростило бы операцию. Впрочем, к сложным заданиям нам тоже не привыкать. «Считайте, корвет, капитан, что моего напутственного пинка удачи вы уже удостоены». Примечание. В подразделении Децима Масс в самом деле существовал ритуал напутственного пинка удачи. Он засвидетельствован не только в книге самого Валерио Баргези «Десятая флотилия Масс», первое издание которой появилось в Милане еще в 1950 году, но и в книге «Десятая флотилия Масс», Но и в воспоминаниях нескольких других уцелевших боевых пловцов. Конец примечанию. Наткнувшись на слово пинка, Умберто многозначительно хмыкнул и улыбнулся. Только морские дьяволы знали о существовании у боевых пловцов этой традиции, скорее даже некоего ритуала перед выходом на задание, которое для многих оказывалось последним. Каждый из них удостаивался благословения на путственном пинком удачи, на который обычно расщедривался сам Валерио Баргезе. Сантароне уже не смог бы припомнить, когда и как именно зарождался этот ритуал, однако пройти через него каждому из морских дьяволов представлялось делом почти святым. Пинок удачи считался неотъемлемым атрибутом их воинского везения. «Если мне не изменяет догадливость, это письмо от фрегат капитана Баргези?» — спросил барон, смакуя, налитое дворецким вино и закусывая его ломтиками сыра. Примечание. В современной документалистике Валерио Баргези часто называют капитан-лейтенантом. На самом же деле войну он завершил в чине фрегат капитана, то есть капитана второго ранга. Конец примечание. От него, причём довольно неожиданное, от Баргезе, да к тому же неожиданное, повертел между пальцами ножку бокала Оберштум Банфюр РСС. От чего ещё можно ожидать от таких людей, как он или Скорцини, кроме очередной диверсионной неожиданности? Так о чём это он в письме, даже пребывая в тюрьме? Командир боевых плавцов остаётся неплохо осведомлённым по поводу того, что происходит на свободе. А по сему, даже пребывая за решёткой, он, конечно же, не мог не откликнуться на сдачу линкора Джулия Чезаре. На этот акт, уже даже не военной, а нравственной капитуляции Италии, протянул Умберто письмо барону, помня, что тот не только свободно говорит на итальянском, Но и Сносно владеет навыками чтения на этом языке. Ничего не поделаешь. Каждая поверженная страна проходит через две фазы капитуляции: военную и нравственную. По откровению своему пробормонил фон Шмидт, уже пробегая взглядом текст письма, но тут же спохватился и пытаясь оставаться справедливым, уточнил: "Кстати, Германии это тоже касается". Выражусь конкретнее. Германии это касается в первую очередь